Невольно вырвалась у него. — Все-таки обратил внимание, — с лукавой улыбкой ответила Лена, не замечая его огорченного тона, и с гордостью добавила. — Это у Поля. Есть такой парикмахер-художник на Арбате. Представь, у него очередь на три месяца. Я только сегодня к нему попала. — У женщин свои радости в жизни, — снисходительно заметил Арнольд. — Приходится им это прощать. Сергей промолчал. Лена расставила на столе хрустальные бокальчики, высыпала в вазу конфеты, потом попросила Сергея откупорить бутылку с вином. Когда все было готово, она сказала торжественным тоном. — Ну, Сереженька, за что же мы будем пить? Сергею вдруг стало смешно и больно. Не в такой обстановке мечтал он отметить начало своей новой жизни. Нет, Лена, тем более этот парень не смогут понять, какие чувства и мысли вызвал у него разговор с Волоховым. Да и слова Волохова они поймут совсем не так, как понял их Сергей. Может быть, и не говорите им ничего. Но Сергей не привык отступать. Он встал, поднял свою рюмку и со скрытым вызовом произнес. «Я буду работать в милиции, рядовым сотрудником уголовного розыска. Это очень важно и почетно. Советую вам выпить за это лена изумленная и растерянная застыла с рюмкой в руке но арнольд закивал головой и начал небольшими глотками отхлебывать вино в милиции недоверчиво переспросила лена рядовым сотрудникам но это ужасно почему же так это грубая и грязная работа ответила лена брезгливо передернув плечами она не для интеллигентного человека Каждому свое, Леночка, — заметил Арнольд, — и каждая работа, в конце концов, полезна для общества. Внешне Сергей остался совершенно спокойным, только голубые глаза его сузились и потемнели. — Грубая и грязная работа, — говорите, — медленно произнес он. — Добавьте еще трудное и опасное. Все это было и на фронте. И не вам это понять, актеры. Я тоже знаю, что такое настоящие артисты. Но вы... Да что говорить. Сергей круто повернулся и вышел в переднюю. Он был уже в шинели и шапке, когда появилась Лена. — Сережа! Ну куда же ты, Сережа? Прерывающимся от волнения голосом сказала она. — Я не хотела тебя обидеть. И ты... Ты не прав? — Я сказал то, что думаю. Сухо ответил Сергей, берясь за ручку двери. — Как, впрочем, Прощай. Дверь захлопнулась за ним. Сергей вышел на улицу и оглянулся. Большой дом с лепными украшениями над входом, балконами и цветной керамикой, раньше казавшейся Сергею таким родным, стоял теперь перед ним холодный и неприступный. Только в конце месяца Сергей получил, наконец, удостоверение, и впервые переступил порог управления московского уголовного розыска. не спеша внимательно оглядывая широкий, освещенный коридор, стоящие вдоль стен светлые массивные скамьи с гнутыми спинками и ряды обитых кожей дверей, Сергей прошел в указанную ему комнату. — Коршунов? — переспросил его грузный бритоголовый человек, приподнимаясь над столом и протягивая Сергею руку. — Очень рад. — Зотов, будете работать у меня в отделе, садитесь, сейчас я познакомлю вас с товарищем Гараниным. Он повернулся к маленькому столику, снял трубку одного из телефонов и назвал короткий номер. — Гаранин, зайдите, пожалуйста, ко мне. Высокий, кряжистый, светловолосый, с открытым добродушным лицом Гаранин запросто, как со старым знакомым, поздоровался с Сергеем и коротко провасил. — Вместе, значит, работать придется ой Кое-чему друг друга научим. Я в тридцатой комнате. Когда Гаранин вышел, Зотов сказал. — Прекрасный оперативный работник. Вам будет чему поучиться у него. Затем он снова взял телефонную трубку и назвал другой номер. — Илья Григорьевич, прибыл новый сотрудник Коршунов. Вы, кажется, сами хотели побеседовать с ним. — Так точно, слушаюсь. Зотов встал и сказал Сергею. — Пойдемте. Я представлю вас начальнику МУРа, полковнику Силантьеву. В просторном, очень светлом кабинете, за большим черным столом сидел сухощавый человек,